Поискав в обломках БТР, Тацо достал коробку длиной 30 сантиметров. «Это оно?» Он положил коробку перед камерой и задал вопрос. «Да оно. Положи его перед анализатором. Да, похоже на то». Ответ пришёл через дисплей на камере. «Это усилитель волшебства». «Выглядит как обычная коробка». «Связь и операции полностью делаются через цикл последовательности обратной связи, поэтому нет никакого механического выхода». С другой стороны дисплея Санадо продолжил объяснять Татсу, который с подозрением нахмурился, глядя на плоскую коробку, в которой была лишь ручка. «Вы говорите, что антифизический магический барьер БТР был усилен этим усилителем, верно?» «Должно быть так. Хотя это лишь предположение с нашей стороны, но оно подходит». Санадо согласился с размышлением Янаги по этому вопросу. «Тогда становится очевидно против кого мы воюем. Впрочем, других возможных виновников и так нет». «Хотя этого недостаточно в качестве доказательств, мы не полиция и не судьи, хотя даже если бы мы точно знали, кто они, наш план действий, наверное, не изменился бы». С другой стороны дисплея оба капитана зло улыбнулись. «Не хочу я превратиться в таких людей», — подумал Тация с небольшим колебанием, прежде чем подтвердить свои следующие приказы. «Тогда мы затопим замаскированный боевой корабль Большого Азиатского Альянса?» «Затопить его в границах порта — плохая идея». «Мы слишком сильно повлияем на работу гавани». Конечно, он знал о такой вероятности. Он лишь пошутил, когда упомянул о затоплении корабля, но, похоже, вызвал более серьёзный ответ, чем ожидал. Из-за этого Тация почувствовал себя слегка виноватым. «Значит, мы возьмём корабль штурмом?» Янеги спросил Казаму, который сменил Санаду на мониторе. «У меня такое чувство, что брать штурмом вражеский корабль с такими крошечными силами даст предсказуемый результат». Подумал Тация. Лишь сейчас он вспомнил, что эти знакомые... Его текущие командиры не знают, что такое шутка, или, может, они такие люди, которые привыкли делать то, что большинство людей посчитает шуткой. «Что ж, отложим пока это на потом. На площади перед станцией находятся общественные деятели, которые вызвали вертолёты для эвакуации гражданских. Передай область отряду из Цуруми, затем оди станции и прикрой эвакуацию». «Вас понял». Отдал честь станции, стоя возле Инаги. Вместе с тем он подумал, что за смелые люди — это группа общественных деятелей. Даже при эвакуации не забыть взять ещё не эвакуировавшихся гражданских. Похвально, думал он. «Кроме того, имена общественных деятелей, вызвавших вертолёты — Саигуса Маёми и Китаяма Шизуку. Если у них на месте будут какие-то запросы, пожалуйста, сделай всё возможное, чтобы помочь им». Услышав эти знакомые имена, Тацу едва подавил приступ кашля. Почти в то же время в другом месте также опознали противника. Хотя обламки, которые разбила Эрика, были полностью утеряны, Миюки, Эрика, Лео и Микихика столпились перед другим двуногим танком, кресло пилота которого сохранилось неповреждённым после того, как Лео его вскрыл ударом меча. Остальных троих позвал Микихика. «Этот двуногий танк... Не думаю, что он движется только за счёт механики. Другими словами, они применяют какие-то заклинания?» «Верно». Для Миюки не было ничего особенного в том, чтобы использовать более формальный тон с парнями. Это было не всегда. Она могла принять другой тон в зависимости от обстоятельств. Наверное, по той же причине Микихико никогда не мог говорить свободно возле Миюки. Он всегда был как сейчас. Другими словами, они применяют какие-то заклинания. Верно. Для Миюки не было ничего особенного в том, чтобы использовать более формальный тон с парнями. Это было не всегда. Она могла принять другой тон в зависимости от обстоятельств. Наверное, по той же причине Микихика никогда не мог говорить свободно возле Миюки. Он всегда был, как сейчас. «Движение конечностей этих троих невероятно похоже на человеческие. В корпусе двуногого танка доминирует кресло пилота, и у него слишком много структурных отличий от человеческого тела. Нельзя сымитировать человеческие движения, даже если захотеть, так как это приведёт к потере мобильности. Тем не менее, эти типы всё равно использовали слишком живые движения, так ведь?» – спросил Лео. Микки Хико без колебаний кивнул. «Их мобильность идёт не только из поршней, шестерней или электричества. Я считаю, что здесь действует некая сила, позволяющая сымитировать человеческие движения. Другими словами, они используют магию? Какого рода магию? Вероятно, Сэнси Сихэй Дзюцу». «Сэнси -си Склонив голову, Эрика повторила это незнакомое название. «Магия гуманоидного слуги из системы Онмё? Я слышала, что это изначально пришло из даосизма». Услышав ответ Миюки, Микихика не мог не кивнуть в восхищение. «Верно, в Саенсе Сихея бумагу вырезают в форме человека и применяют магию, превращая её в солдат». Вторая половина этого объяснения была для Эрики. Другими словами, наш враг пришёл из Большого Азиатского Альянса. Однако Эрика не уделила внимания этому объяснению и прямо назвала противника. «Разве мы не поспешили с выводами? Магия системы Ономия может также намекать на предательство изнутри» задал вопрос Лео с осторожностью, совершенно себя не похоже. «Нет, я думаю, что с вероятностью 80-90% Эрика права». Но Мекки Хико покачал головой и поддержал мнение Эрики. «Это может показаться странным, но древняя магия также придерживается основного направления. Среди тех, кто почитает традиции, есть навыки, которые пользуются значительной популярностью на протяжении многих лет, а также навыки, которые стали устаревшими». За последние 10 лет невозможно найти шокигами с настоящим физическим телом, неважно в какой ветве древней магии в пределах страны искать. В нашей стране Сэнсис и в качестве магии уже забыто. Чтобы снабдить двуногих танков полным диапазоном движений для использования пилы или пробойника, чем больше магии присутствует, тем лучше. Если бы это был я, я бы нанёс магию на сам пробойник и пилу. Даже мы, пользователи древней магии, не настолько упрямы, чтобы настаивать на применении заброшенной магии, когда знаем, что в этой магии есть расточительный избыток. Я не говорю о том, кто более упрям и всё такое. Видишь, что Мики начинает слишком много об этом думать, или по крайней мере становится чрезмерно сознательным, выражение лица Лео стало чуть жёстким, и он замахал руками. Подводя итог, контролирующие этих двуногих танков являются волшебниками из Большого Азиатского Альянса? Хорошо, понятно. А, нет, что ж, думаю, что так оно и есть. Видимо, Мики Хика осознал, что проецирует гнев в своих словах, и рабка закрыл рот. Однако его выражение лица быстро изменилось, и он бросил ещё одну бомбу остальным трём. А, Ты хочешь, чтобы туда пошла Шибата-сан?» Невольно крикнула в ответ Маюми, когда получила запрос через передающий терминал. «Что ж, думаю, в этом есть смысл. Хорошо, я поняла. Но прежде всего, давайте убедимся в её мнении». «Да, думаю, спросить её прямо будет лучше. Шибата-сан?» Майоми достала терминал из уха и передала Мизуке. «Да, что такое?» «Группа Мейюкитян хочет, чтобы ты направилась к ним, Шибато-сан. Они подробно всё разъяснят, поэтому, пожалуйста, внимательно выслушай, прежде чем принимать решение». Майоми и Мизуке не встречались очень часто, поэтому, получив передающий терминал, который сопровождался чем-то близким к брифингу миссии, Мизуке могла лишь беспомощно и осторожно, нет, наверное, со страхом взять терминал. «А Шибато-сан?» «Я Теперь, когда она знала, что на другой стороне Микихика выражение лица Мизуки на несколько градусов расслабилось. Если бы на другой стороне была бы Эрика, невозможно сказать, когда-то скажешь что-нибудь возмутительное. Что касается Миюки, когда-то говорит с ней, Мизуки по-прежнему становится тревожно без всяких видимых причин. Однако, почему она расслабилась с Микихика, Мизуки до сих пор не понимала. «Я хотел бы одолжить силу Шибата-сан». С другой стороны, то он мики был слегка тревожным. На самом деле, казалось, что он был довольно рад. А Сило? Враг использует древнюю магию, называемую Сенсисихэйдзюцу, чтобы управлять своими мобильными доспехами. Так как их магия по своей природе отличается от моей, мне трудно её уловить. Однако, Шибата-сан, со своими глазами, я думаю, тебе удастся быстрее меня прочитать движение врага и найти ядро магии. Как только ты обнаружишь ядро, я смогу магию уничтожить Сенсисихэйдзюцу. «Вот почему я надеюсь, что Шибата-сан сможет прийти сюда как можно скорее. Конечно, это будет опасно, но я определённо защищу тебя». Ничего не говоря, Мизуки стала полностью красной. Она совершенно ясно понимала, что в этом нет никакого скрытого смысла, но... «Видишь, Мизуки, Йошидокон тебя защитит, так ведь?» Как только через терминал пришёл голос Миюки, аура молчания, похоже, прошла на другую сторону. Обе их головы заполнились образом лица друг друга, И в неловкой тишине время, похоже, остановилось. «Конечно, не только йоши но и все остальные защитят тебя с лучшими нашими способностями». Миюки нарушила тишину, и застывшее время остановилось. Слыша эту передачу, Майами не могла не заметить, что Миюки тяны вправду... «Да, мы все тебя защитим!» Мизуки тихо кивнула на истеричный крик Микихика, который, казалось, говорил намного громче обычного. «Я поняла. Я отправляюсь прямо сейчас». Убрав из уха терминал, Мизуки глубоко вздохнула и передала его назад Майюми, затем слегка ей поклонилась, прежде чем побежать на линию фронта, где были Микихика и компания.